Глава двадцатая Одевшись, вышла в зал и прямиком направилась к креслу. Нам предстоит с Анфисой серьезный разговор. — Не потерплю вражеского лазутчика рядом с собой. — Начинай. Я уселась напротив домовой. Она нервно теребила листок. — С чего конкретно? — кидает на меня затравленный взгляд. — Можно с самого главного. О вашем сговоре с императором. Мне очень интересно услышать твою версию. А что, версия императора не устроила? Ну и нахалка. Скажу так. Для тебя это последний шанс не потерять рабочее место. Мое доверие ты, увы, утратила. Ну, я жду. А что, собственно, рассказывать? Император... «Вызвал меня по ментальной связи и приказал охранять вас, как зеницу ока, служить верой и правдой. Вот и все», — она развела руками. Чем дальше, тем становится интереснее. «Когда он вызвал?» Она нахмурилась, почесала переносицу. «Точно соврет». «Анфиса, не смей врать!» — рявкнула на нее. «А откуда?» — удивилась она. «Физиогномика. Слышала о таком?» А говорили, что магии у вас нет. Недовольно насупилась, из с лобья кинув на меня взгляд. Ладно, за это мне ничего не будет. Примерно за полчаса, как вы к нам в мир попали. Вот дьявольщина. Он знает, что я из другого мира. Ну и таланту мужика врать и не краснеть. Нанимаю вас на работу, чтобы найти мою пару. А я дура, что сделала. Повелась и пообещала в лепешку разбиться, чтобы найти... Возможно, саму себя. Но это только версия. Нужны неоспоримые доказательства. Наша встреча в саду и зелье, что ты мне подсунула, его рук дело, так? А как же, только я... Тут я не выдержала, взорвалась. Тогда почему ты мне все утро сегодня мозг выносила, что я должна привлечь внимание этого ящера, а? А я-то откуда знаю, встретились вы там или просто он позаботился о вашей безопасности. И он не ящер, а дракон. Я отмахнулась от ее поправки. А если бы вместо зелья был яд, ты об этом подумала? Ну, разумеется, я все проверила. Он дал наилучшее средство, чтобы вы могли читать, и магия, чтобы пробудилась. Так что я тут действовала в ваших интересах. Моих, да? Схватилась я за голову, понимая, что моя версия верна. Есть еще пара нестыковок, но, уверена, скоро и они прояснятся. И все же мы, люди, всегда пытаемся ухватиться за соломинку, надеясь спастись. «Да что стряслось-то? Вы с императором познакомились? Ой, вы же про дракона узнали. Значит, видели его в небе? Цыц! Сейчас я задаю вопросы». Нервно стуча пальцами по подлокотнику кресла, начала обдумывать, как продолжать допрос. «Рассказывай, как действует дракон, когда встречает свою пару». «А зачем?» «На работу меня император нанял, и теперь я должна найти ему пару. Решила повременить с правдой. А если оплошаю, будут проблемы». «Вот тут я, конечно, не лукавила. Хотя проблемы у меня все равно будут, если моя версия подтвердится». «А я-то думаю, чего он так о вас печется? Теперь понятно, вы ценный сотрудник». «Нет, Анфиса, я дура доверчивая». «Рассказывай, как драконы свою пару обхаживают». Строго посмотрела на нее. Она замялась. «О, там целый ритуал. Вначале он должен спасти девицу». «А лечение частей тела, например? Зуб заболел, ногу подвернула. Можно причислить к спасению». Головную боль решила не озвучивать. Анфиса сразу поймет причину моего интереса. «Если проблема вызвана из-за магического вмешательства, то да. А просто зубная боль и прочие телесные повреждения? Не думаю». «Понятно. Идем дальше. Итак, он спас девицу. Дальше что?» «Он называет ей свое истинное имя. У меня перед глазами образовалась красная пелена». Сейчас я была готова схватить копье и, как туземец, кинуться на дракона, чтобы пронзить его лживое сердце. А девица может распознать, что перед ней суженый, ряженый? А про себя добавляю, жаль, что в саван не завернутый. Да, я злая. А потому что этот мошенник воспользовался моим незнанием законов этого мира в своих корыстных целях. Разумеется. Избранница видит истинный облик дракона, ни под какой иллюзией ему от нее не скрыться. А еще ей единственный вид мерцание магии в его глазах. Так вот, что это было за светопредставление. Все плохо. Ладно, пострадаю потом. Или вот версия. Я какой-нибудь самородок, и магия иллюзии на меня не действует. Пока буду успокаиваться этим объяснением. Минуточку. «Дай ручку и листок». Миг, и в моих руках появилось вышеперечисленное. Я быстро записала все, что сейчас услышала. Можно уточнить, истинный облик дракона или человека. Оба варианта. Понятно. Делаю пометку. Уточнить этот вопрос. Пока я Анфисе не доверяла и всю информацию, данную ей, должна еще перепроверить. «А каким ты видишь императора в обличии дракона?» «Как и все. Он же у нас ледяной дракон. Это мне ничего не объясняет, делаю пометку. Узнать все о ледяных драконах. А крас у него серебристо-белые чешуйки переливаются от нежно-голубого до темного-синего и сиреневого. Очень красиво. А я видела золотого. Правда, говорят, что он еще и в деда пошел». А тут был золотым, но, увы, никто не знает, правда это или нет. Хотя я думаю, что так и есть, ведь император в совершенстве владеет магией огня и льда. Ничего, скоро он пару обретет, и мы увидим его во всей красе. А почему сейчас нельзя? Да кто его знает? Природой, наверное, заложено. Дракон полностью открывается миру, когда обретет свою половину. Лучше бы он закрылся со своими фаворитками в темном чулане и не отсвечивал. «Хорошо. Что там дальше в брачном ритуале драконов?» Анфиса задумалась. «Кажется, он должен поставить ей брачную вязь?» Мне стало дурно. «Каким образом?» — спрашиваю холодно, а в душе чувствую себя огнедышащим вулканом, который в любую минуту начнет извергаться, уничтожая все вокруг. «Ну, так ясно, чем. Магии на крови закрепляют союз. Там весь такая дракон и девушка сидят на лиане». Это было сродни ударам кувалдой по голове. В глазах замельтешили черные мухи. «Чем крепче связь между парой образовывается, тем ближе эти фигурки сближаются, и когда все случится, дракон обнимет девушку». «Моя весь на пятке ожила». «Только попробуй выползти или видоизмениться, зараза эдакая! Уничтожу!» Мысленно шикнула на ненавистный мне рисунок. «Как интересно!» — делаю вид, что впечатлена рассказом. «Не то слово! Чтобы это случилось, нужно еще кое-что выполнить!» «Ух, ничего себе, какие сложности! И...» Изображаю восхищение и заинтересованность мысленно костеря императора, на чем свет стоит. «Дева должна попросить своего дракона измениться на ее глазах. Он обязательно должен уточнить, уверена ли она в своем решении. И если дева отвечает положительно, то выполняет ее просьбу, и их связь крепнет». Сразу всплыл в памяти эпизод, где я его прошу принять человеческий облик. А этот гад еще так ехидненько Уверена? «Ох, он и жук! Ну, все просчитал, облапошил меня» как дитя неразумное. Коварен дракон. Ой, коварен. А что он при посторонних стесняется это делать, раз деве уговаривать его приходится? Чудом удается держать лицо. Ха, для дракона остальные пыль. Он сам решает, что и когда делать. А вот пара — это иное. Да ты что? И чем же пара так отличается от других? так только ее ему просить и приходится. Но это до момента, пока она его сама не поцелует и не произнесет вслух, что является его парой. Вот тогда дракон переходит к решительным действиям. Ну, это связь закрепляет. Покрутила она руками, смущенно улыбаясь, явно пытаясь изобразить половой акт. И когда это случается, пара больше не сможет ему приказывать. А пока он даже поцеловать ее сам не может. Тяжела доля дракона, сочувствую. Не то слово. А вот раньше были времена. Дракон засек пару, хватил в свою пещеру и все. Никаких ритуалов. А почему сейчас так? Ну так прокляла их одна ведьма. Тоже оказалась парой дракона. Он ее в пещерку уволок, не спрашивая согласия, дитя заделал. И пока она его у дракончика носила, с фаворитками зависал. Ведьма разозлилась и наложила на их рот проклятие, мол, больше ни один дракон без согласия девушки пару не сможет заполучить. Но драконы тоже не так просты. Нашли слабые места в проклятии. Если они такие же прихиндеи, как этот император, не сомневаюсь. Эх, жаль, что проклятие слабое. Нужно было им забацать, чтобы на пару не стояло, если она против. Нет, лучше бы на всех дев это напасть распространялось. Вот это я понимаю, месть. Нет ничего страшнее для мужика, чем уязвленное самолюбие. В моем мире в сказках про драконов всегда описывалась их верность паре, не скрывая горечи, озвучиваю. Говорят, что они раньше были такие, пока один из их предков не свихнулся от неразделенной любви к паре. Тогда пострадал целый мир. Вот поэтому они пару берут только для воспроизведения сильного потомства, а для сердца — фавориток. Да пошел он лесом! Пусть ему эти фифы и рожают. А меня пусть оставит в покое, иначе тоже прокляну. Да, не умею, но ради такого готова постичь и эту науку. Мне чудом давалось вести себя спокойно, словно это вообще меня не касается, только мысленно позволила себе выпустить пар. Ух, ненавижу! Тварь лживая! Дракон драной. Отставить истерику. Шипнула на себя, когда поняла, что разошлась. «А если...» «Анфис, что будет, если пара не примет дракона?» «Весь мир в труху!» — тяжко вздохнув, махнула она рукой. «В смысле?» «В разнос пойдет дракон, и своей магией уничтожит весь мир. Такое, кстати, тоже было. Будет дева упираться, народ найдет способ ее заставить. Все хотят жить». Ничего страшного не случится, если одна дева ради других пожертвует собой. Ага. Держите карман шире. Я жертвенным ягненком быть не собираюсь.